Арабы не желают устройства беженцев, облегчения их положения, и подавно они не желают мира. Израиль является сегодня важнейшим фактором, призванным вывести арабов из средневековой тьмы. Только тогда, когда у арабских народов появятся руководители, готовые пожать, пожать протянутую им руку дружбы с Израилем, они смогут приступить к решению тех проблем, из-за которых они до сих пор прозибали в нравственном и физическом отношении. Барак Бен Канаан Книга пятая. На орлиных крыльях. Эпиграф. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стезин Богу нашему, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут пойдут и не утомятся. Исая. Глава 1. Новомоляска, конец 1948 года. Весь воздушный парк авиалинии Северный полярный круг состоял из трёх грузовых машин, списанных из военно-воздушных сил и приобретённых с тречом Томпсоном по кредиту. Стречи служил на Аляске во время войны. Он прославил там не глупым малым с богатейшим воображением, в особенности когда речь шла о том, чтобы увернуться от честного труда. Зимой ночи на Аляске длинные, и у встречи Томпсона было много досуга для размышлений. Его размышления вращались главным образом вокруг того, как бы использовать нетронутые богатства Аляски и избежать честного труда. Чем длиннее становились ночи, тем упорнее стрече напрягал свой мозг. И однажды ночью его осенило. Крабы! Вдоль всего берега тянулись девственные залежи гигантских североатлантических крабов, достигавших 16 дюймов в поперечнике. Не может быть, что при некоторой инициативе нельзя было приучить американскую публику к этим крабам. Да они прямо пальчики оближут. Ему потребуется не больше года... И его крабы становятся в Америке таким же деликатесом, как комары, черепахи и мидии. Он мог бы упаковывать этих гигантских ракообразных в лёд и доставлять их в штаты самолётом. Перекупщики с руками оторвут, не успей же глянуться, как он разбогатеет. Вся страна будет знать встречу Томптона, Томпсона, короля краба. Получилось всё не совсем так, как предусмотрел стреч. Оказалось, что человечество ещё не доросло до его королевских крабов. Всегда получалось так, что самолёт, бензин, зарплата лётчика обходились ему дороже, чем выручало за своих крабов. Однако стреч был не из тех, кто сразу сдаётся. Хитроумный бухгалтерей и своим бойким языком ему удалось отбиваться от кредиторов. И хорошо ли, плохо ли, он продолжал сидеть в директорских креслах компании. Пусть у него и не было ничего, кроме проволоки слюнной жевательной резинки, но он всё-таки ухитрялся держать на лету свои три машины. Когда казалось, что никакой надежды больше не осталось, его всегда выручал какой-нибудь выгодный груз. Единственное, в чём встречу везло так это с главным, частенько единственным летчиком Фостером Джи Мэк Уильямсом. Ульямсом, известным под кличкой Текс и родом, конечно, из Техаса. Фостер Джи служил в ВВС еще в войну и был, как выражался Стретч, самым чертовским старшим пилотом, когда-либо служившим в этих чертовских авиакомпаниях. Ловкость Фостера Джи Мэк Уильямса Была до того велика, что никто в Ноуми не решился бы поставить против него и цента. Если бы он взялся, скажем, посадить свой СИ-47 на самом краю Эйсберга и блутую пургу и будучи в дребезги бьёным. Собственно, Стреч не раз даже пытался организовать такое поеди, достаточно крупных размеров, чтобы игра хоть стоила свеч. Но каждый раз что-нибудь мешало, то стихала бурга, а то Фостер никак не пенел. Мак Уильямс был истинным бродягой, и он любил летать. Не просто летать по скучной трассе с заранее расписанным маршрутом и на правах власной машине, скучно. Вот рискованные полярные полёты это другое дело. В один прекрасный день Мак Уильямс зашёл в будку, стоявшую в самом конце взлётной дорожки и служившую одновременно конторой, диспетчерской и жильём для встречи Томпсона. "Ну его к чёрту", стретч буркнул он. "Мороз сегодня такой, прямо кишки коченеют". Встреч состроил невинное лицо при славутой кошки, только что проглотившей канарейку. "Фостер", сказал он. "А как ты смотришь на то, чтобы податься в более тёплые края?" полный расчёт от самого собой тебе все шутки а меня от них прямо тошнит я не шучу текс ты в жизни не отгадаешь а что такое угадай фостер пожал плечами ты продал свою лавочку точно фостер джимеку вильямс взвиснул где ж ты дурака такого нашёл у меня их анекдотные данные ни к чему Я проверил их чек, и он оказался настоящим. «Вот и все, что мне нужно», — как сказала детка в кабачке. «Да неужели? Но это же чудно, Стрэч. Эта твоя лавочка мне уже так или иначе начала надоедать. А сколько мне, по-твоему, причитается? Вместе с премиальными что-то около четырех тысяч». Фостер Джи Мэк-Вильямс свистнул. «Ого!» Вот мне теперь будет лафа. На дзюзюкуй уж так, что до самой Южной Америки хватит. Потому что я беру курс именно туда, Стреч. Под Халтурю там немножко. Я слышал, они там платят шальные деньги за переправку динамита, динамита через Анды. Да, ну тут есть одна загвоздка, сказал Стреч. Я так и думал. Дело в том, что мы должны доставить наши три машины новым хозяевам. Двух парней я уже нашёл. А вот для третьей машины никак никого не найду. Ты хочешь этим сказать, что кроме меня нет дурака, который согласился бы летать на твоём этом примуше номер 3? Что ж, пускай так. Куда надо доставить? В Израиль. Куда? В Израиль. В жизни не слышал. Я как раз сам сказал на карте, когда ты вошёл. Стретч Томпсон и Фостер Джим Мэк-Вильямс облазили карту обоих полушарий вдоль и поперек. Они искали добрых полчаса. Все тщетно. Наконец Текс выпрямился. «Ты знаешь что, Стретч? Кажется, кто-то подшутил над тобой».